Ее подземелье было устлано слоем золотых и серебряных монет толщиной в пять-шесть футов, высыпавшихся из мешков, где они прежде хранились. За долгие годы металл слежался и выровнялся, как песок во время отлива. На монетах и под ними, зарывшись в них, как обломки крушения в песке, Были чеканного серебра седла для слонов с бляхами кованого золота, украшенные рубинами и бирюзой. Там были полонкины и носилки для княгинь, окованные и отделанные серебром и эмалью с нефритовыми ручками и янтарными кольцами для занавесей. Там были золотые светильники с изумрудными подвесками колыхавшимися на них. там были пятифутовые статуи давно забытых богов серебряные с изумрудными глазами были кольчуги стальные с золотой насечкой из с бахромой из почерневшего мелкого жемчуга там были шлемы с гребнями усеянными рубинами цвета голубиной крови. Там были лакированные щиты из панциря черепахи и кожа носорога, окованные червонным золотом с изумрудами по краям, охапки сабель, кинжалов и охотничьих ножей с алмазными рукоятками, золотые чаши и ковши. И переносные алтари, Никогда не видевшие дневного света, Нефритовые чаши и браслеты, Кадильницы, гребни, Сосуды для духов, Хны и сурьмы, Все чеканного золота, Множество колец для носа, Обручей, перстней и поясов, Пояса в семь пальцев шириной, Из граненых алмазов и рубинов, И деревянные шкатулки, три, окованные железом дерево которых распалось в прах и остались груды опалов кошачьего глаза сапфиров рубинов бриллиантов изумрудов и гранатов белая кобра была права никакими деньгами нельзя было оценить такое сокровище плоды многих столетий войн грабежей торговли и поборов одним монетам не было цены не говоря уже о драгоценных камнях золото и серебра тут было не меньше 200 или 300 тонн чистым весом